Глава десятая. 21 мая 1381 года. Нюбург Регент Дании и Норвегии Маргарита. Маргарита Датская, 1353-1412. Представительница рода фолькунгов. С 1376 года регент Дании при своем сыне. С 1380 года – регент Норвегии. В 1387 году умер ее сын, и она стала королевой Дании и Норвегии. В 1388 году она смогла стать еще и королевой Швеции, объединив таким образом всю Скандинавию. Продолжая свою политику интеграции Скандинавии и борьбы со Священной Римской империей, она в 1397 году смогла добиться проведения Кальмарской унии, утвердившие слияние Дании, Норвегии и Швеции в конфедерацию с единым королем, отличалась умением договариваться и дипломатическими талантами. Регент Дании, Норвегии Маргарита задумчиво проводила взглядом послов Российской империи и едва заметно усмехнулась. Она давно ждала, чтобы этот деятельный кадр проявил интерес к своей исторической родине. А то одни только странности творил, фольклор собирал до старинные легенды, Маргарита уже тогда поняла, что неспроста все это, и чем ярче раскрывался этот странный сосед, тем громче шипело и дергалось ее предчувствие. Наконец он сделал ожидаемый шаг, посватав за сына Маргариты Олафа свою младшую дочь Елену, и она как-то внутренне успокоилась. Регенту всегда было приятно, когда люди оправдывали ее ожидания, особенно такие. Разумеется, сватовство прошло в для императора стиле. Он предложил в качестве преданного дать в морду соседям Дании и окончательно разрешить шлезвикский вопрос. В том, что Дмитрий в состоянии выполнить свое обещание, Маргарита не сомневалась. О да, о последних похождениях этого потомка древних легендарных конунгов Дании она была наслышана. Да что она, вся Европа только о них и говорила. К себе домой Дмитрий вернулся только поздней осенью 1380 года. Слишком затянули дела в святой земле. Казалось бы, поставь его на подвенец и езжай домой. Однако все оказалось не так просто. Первые успехи новых крестоносцев в Триполи прозвучали густым, раскатистым набатом по всей Европе. Огромное количество тех, кто был недоволен своей судьбой и жаждал лучшей доли, отправились туда. Поэтому уже с сентября-октября 1379 года начался натуральный наплыв мелких групп наемников, бедных рыцарей, и разорившихся баронов из древних, родовитых, но совершенно обнищавших семей. Они шли на запах денег, ну то есть надежды. Поэтому Льву I, царю Иерусалима, Кипра и Армении, король Киликии Левон IV Лузиньян в православии стал Львом, став царем Иерусалима и Кипра. Что же до Армении, то последовав совету императора, он изменил свой титул с претензией на объединение всех армян под своей рукой. Поэтому Льву I, царю Иерусалима, Кипра и Армении, не удалось толком посидеть в своей новой столице. Новоприбывшие жаждали завоеваний, чтоб найти свое место под солнцем. Дмитрий же, приняв амаша от Альва, автоматически оказался наиболее титулованным и важным предводителем этой пестрой гоп-компании. Мало того, только он обладал столь непререкаемым авторитетом, что мог на корню пресекать любые феодальные расприки. Ну и куда он мог уехать в такой ситуации? Правильно, никуда. Люди бы просто не поняли. Города буквально посыпались в ладони крестоносцев. Аскалон, Антиохия, Халеп, Эдесса, Сис и другие. Даже Крак-де-Шевалье. Крак-де-Шевалье или Крак-дель-Оспиталь. Крепость госпитальеров, расположенная в Сирии к востоку от Ливанского Триполи, на вершине утеса высотой 650 метров неподалеку от дороги, ведущей из Антиохии к Бейруту и Средиземному морю. Ближайший крупный город Хомс находится в 65 километрах восточнее замка. Даже крак-де-Шевалье для госпитальеров захватили, после чего орден был готов буквально в десны Дмитрия целовать, увеличив тем самым нарастающий великий раскол в католичестве. Было утверждено пять больших сеньорей и свыше 200 малых, Но главное, Иерусалимское царство ожило, наполнилось воинами и какой-то вдохновленной энергией. Поэтому Дмитрий уезжал с чувством выполненного долга и ощущением правильности и законченности дела. Еще недавно исламские земли, меньше чем за год, оказались обращены более чем на 90% христианства, причем восточного обряда. Мало того, некоторые, особенно ушлые, умудрились принять православие несколько раз, набирая в промежутках долгов. Ведь по приказу императора новая вера очищала человека от скверной старой жизни, освобождая от долгов и рабства, да и вообще любых зависимых состояний и старых обязательств. Даже брачные узы требовалось восстанавливать. Особенно в этом деле отличилась еврейская община. Редкий ее представитель прошел через подобный цикл меньше трех раз. Да что они, даже новоприбывшие католики из Европы охотно принимали восточный обряд чтобы избавиться от долговых обязательств и прочих якорей, сковывающих их путь к светлому будущему. Что, в свою очередь, сформировало целый пласт рыцарей и баронов православного обряда. И конца края этой волне не было. Соседние со святой землей регионы сдерживались от перехода в столь милостивую религию только силой оружия, что неизменно сказывалось на стойкости защитников тех городов, куда подходили крестоносцы. А сколько золота, серебра и драгоценных камней Дмитрий вывез с собой? Не пересказать. Он грабил старые элиты самозабвенно, без малейшего зазрения совести. И никто из крестоносцев не говорил ни слова против такого положения дел. Потому что, во-первых, он брал не все, оставляя и им, чем червячка заморить. А во-вторых, каждый ясно понимал, без императора и его легионеров банкета вообще не вышло бы. Да и свою они потом возьмут, оставаясь на земле». Маргарита ясно и четко осознавала, «Этот человек, если пожелает отобрать у Священной Римской империи шлезвик, сделает подобное без особых сложностей. Но нужен ли ей такой подход к делу? Ведь он уйдет, а ей жить с этими расстроенными соседями, озлобленно потирающими разбитые лица». Так что регент Дании и Норвегии пообещала подумать, А что еще ей оставалось сказать в такой ситуации? Тем более, что время пока было.